Лиудская после Светландской, лучшая улица Владивостока. Здесь магазины подержанных вещей, конторы нотариусов и адвокатов, торговля дамскими туалетами и ароматной парфюмерией востока. Здесь снимают квартиры иностранные консулы, падки и до сплетен, и заезжие этуали в гигантских шляпах, весьма падкие до чужих денег. А чуть профланируй подалее, и увидишь в витринах. Прекрасный гроб, весь в лакомых завитушках, словно праздничный торт с цукатами. При виде этого совершенства прохожий невольно загрустит о блаженстве смертных и живущих. Гроб расположен под вывеской «Одесская контора похоронных процессий». Каким фертом одесситы умудрились монополизировать отправку на тот свет владивостокских покойников, об этом надо спрашивать не здесь, а у пижонов на Деребасовской. В богатом доме на Олливудской господа Парчевские снимали второй этаж. При входе висела доска с крупной надписью Доктор Ф. О. Парчевский. Ниже мелкими буквами Женские болезни. Тайна визита сохраняется, а внизу доски совсем мизерна. Плата по соглашению. Наивный Мичман Панафидин не сразу сообразил, что Парчевские разбогатели от тех несчастий, что иногда случаются с женщинами. Ладно. Он был поглощен предстоящим концертом. По субботам в городе трудно перехватить свободного извозчика, и потому от самой пристани тащил виолончель на себе. На повороте какой-то юркий старик спросил его, «Случайно не продаете? Могу и купить. Нет, не продаю. Сам играю». Его утешала лучезарная мысль, что в квартете Бокерини есть одно место, где виолончели отведена за главная партия, и он надеялся выстрадать на струнах такое пылкое пиццикато, который не может не оценить прекрасная дочь гинеколога. Может, именно сегодня она ему наконец-то скажет, я так благодарна вам, почему вы приходите только по субботам? Дверь Мичману открыла сама она, и по торопливости, с какой ее шаги отозвались на его звонок, любой опытный мужчина сразу бы догадался, что Вия кого-то ожидала. Ах, это вы! Протянула она разочарованно, и тут же, обратясь в глубину квартиры, крикнула «Папа, это опять к тебе! Тут еще один игрец пришел!» Слово «игрец» повергло Мичмана в бездну отчаяния. Но он еще не терял надежды на свою пиццикату, а пройти в обожурную, где собирались любители музыки, предстояло через обширную залу, занимаемую посторонним. Кажется, их влекла сюда не музыка, а лишь насущный вопрос о преданном за Парчевской. Появление Мичмана с громадным футляром Гварнери вызвало среди женихов всеобщее оживление. Не то, что говорили они. Если Бог накажет талантом к музыке, так лучше играть на флейте, она легче. Страдая от унижения, Сережа. Протиснулся в абажур. Добрый вечер, дамы и господа. Я не опоздал. Домашнее семейное музицирование было тогда чрезвычайно модным, но сам господин Парчевский, очевидно, выжидал от музыки Вивальди и Бакирини каких-то иных результатов. Панафидин явился в ту минуту, когда почтовый чиновник Гусев, сторожил Владивостока, рассказывал Коперангу Трусову. Здесь, наверное, и помру. Я ведь покинул Петербург так давно, когда водопровод столицы еще не имел фильтров, и по трубам весною перекачивали прямо на кухню свежую Невскую корюшку. Они в раковину прыг-прыг, хватай и на сковородку. А здесь, во Владивостоке, говорил Гусев, я вот этими руками... Пять колодцев откопал, пять колодцев и две могилы для своих жен. Вот мое последнее утешение в жизни, и старик Ласково гладил обчерханные бока плохонькой скрипочки, купленной по на базаре.